Матвей не мог поверить в то, что услышал. Это было безумием, но таким холодным и логичным, что Ставрогин даже усомнился в себе. Но тут же восстановил статус-кво в организме, показав, кто хозяин, а кто узурпатор. Он перестал слушать африканца с задатками проповедника. Он вспомнил самое свое первое изменение, которое совершил, сражаясь за собственную жизнь. Ситуация повторилась. Круг замкнулся. В намерениях, стоящих напротив него людей, Ставрогин не сомневался. Они пришли за его жизнью, только он им не дастся. Он – рыбка явно не для их клыков. Матвей устремил свой взгляд к жнецу, старому знакомцу, уже однажды прошедшему изменения. Он вгляделся в его глаза и попытался проникнуть глубже, вобраться и вжиться, словно вирус. Насколько Матвей не бился, ничего не получалось. Душа жнеца оказалась для него недоступна. Его потуги не остались незамеченными. Африканец рассмеялся и сказал Ставрогину. «Можешь не пытаться, меняла. Они уже стали паладинами, а паладины недоступны для тебя. Паладины – защитный механизм Вселенной. Их охраняет сама демиургическая сила, против которой ты выступил. Ты не сможешь изменить их души» ты обречен матвей скользнул взглядом по второму человеку в кожаной куртке но и он оказался экранированным от его воздействия ставрогин кинул прицельный взгляд на африканца тот же результат я хранитель усмехнулся черный дьявол я также недоступен для тебя как и паладины повторяю ты обречен ставрогин взбыл от отчаяния Чаша весов глубоко ушла в сторону тьмы. Ты вот уже сто с лишним лет наполнял добротой души людей. Но мир не может иметь только одну раскраску. Мир многоцветен. Попытка раскрасить мир в один цвет всегда оборачивается катастрофой. И мы сейчас на грани катастрофы. Выбравшись из мире ты дослал последний камешек в копилку тьмы. Апокалипсис начнется с минуты на минуту, со дня на день. У нас нет времени. Мы должны торопиться. Чтобы восстановить баланс сил, мы должны убить тебя. Ага, вот оно. Матвей так и знал, что без его смерти дело не обойдется. Но он не мог умереть. Он не хотел этого. Какое ему дело до всего мира, если его в нем не будет? Какого черта? Он должен был спастись должен был что-то сделать, чтобы спастись». Матвей опустил глаза, уставившись в снег. Он зажмурился, пытаясь найти выход. Это получилось само собой. Его душа сама раскрылась навстречу взгляду менялы душ, устремленному внутрь. Матвей испытал ликование. Он нашел выход, который не могли предусмотреть ни хранитель, ни паладины. Он отыскал способ оставить их всех с носом вернуться к самому истоку, начать все сначала, заново прожить каждое мгновение собственной жизни, заново выбрать путь для собственного развития. Снаружи продолжали доноситься голоса. Смерть меняла и вызовет огромный выплеск силы. Меняла душ изначально адепт света, мессия, который не может остановиться. Смерть мессии и адепта света вызовет прилив энергии на чашу тьмы прилив который сможет уравновесить силы и тем самым остановить качание колыбели вселенной, которая уже готова сорваться и разрушиться Убить менялу душ призваны паладины так было и так будет ибо пока существует вселенная, а во вселенной вращается маленький шарик земли на землю будут приходить менялы душ Они будут пытаться изменить ее к лучшему, не ведая того, что тем самым уничтожают ее. И будут рождаться паладины, единственные, способные остановить губительную деятельность менял. И будут жить хранители, из поколения в поколение передающие знания о менялах душ, паладинах и вселенной. Так было, так есть и так будет. Матвей не вникал в слова хранителя он нащупал свою душу, увидел ее. Огромное колесо изменений, на которое сходились миллионы крошечных ниток, человеческих судеб. Колесо медленно вращалось, поскрипывая. Ставрогин ухватился за него, словно за штурвал, и резко качнул вправо. Он знал, куда следует раскрутить колесо собственной души, чтобы избежать гибели. Колесо набрало скорость теперь матвей был в недосягаемости для паладинов и хранителя механизм запущен у них не оставалось времени он стал для них неуязвим ставрогин раскрыл глаза и насмешливо посмотрел на африканца продолжавшего проповедь хранитель перехватил странный взгляд менялы и понял что произошло нечто непредвиденное стреляйте закричал он паладины не стали себя долго упрашивать тихо застучали иглометы сотни титановых иголок с огромной скоростью вырвались на свободу они устремились к ставрогину и матвей почувствовал аромат смерти идущий от них ход времени для ставрогина резко замедлился он видел как медленно плыли в его сторону иглы призванные оборвать его жизнь позади него вдруг появилась чуждая энергия матвей медленно обернулся чтобы посмотреть но он и так уже знал ответ. В мир земли просачивались горгульи, они еще надеялись заполучить его. В тот момент, когда птицеголовые шагнули на землю, последнее изменение менял душ завершилось. Матвей Ставрогин исчез. Иглы, предназначенные ему, ударили в горгулей.